Сообщив новость тете Н. миссис Смол под величайшим секретом рассказала о постройке дома миссис Николас, которая, в свою очередь, спросила Уиннифрид Дарти, правда ли это, полагая, конечно, что сестра Сомса должна быть в курсе дела. От Уиннифрид, как того и следовало ожидать, новость дошла и до ушей Джемса, он взволновался. «Мне никогда ничего не рассказывают», — заявил Джемс. И вместо того, чтобы пойти прямо к Сомсу, молчаливость которого его всегда отпугивала, он взял зонтик и отправился к Тимоти. Миссис Септимус и Эстер, ей тоже рассказали, она человек надежный, быстро утомляется от излишних разговоров, С готовностью и даже с большой охотой принялись обсуждать новость. Как мило со стороны Сомса дать работу мистеру Бассини. Правда, это очень рискованный поступок. Как это Джордж его прозвал пират? Забавно. Джордж всегда придумает что-нибудь забавное. Во всяком случае, все будет сделано в семейном кругу. Они полагают, что басини уже можно считать членом семьи, хотя это так странно. Тут Джемс прервал их. Об этом молодом человеке никто ничего не знает. Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с ним. Уж, наверное, дело не обошлось без вмешательства, Ирэн. Я поговорю с... Сомс просил мистера Бассини молчать об этом. Вмешалась тетя Джули. Я уверен, что ему будет неприятно, если пойдут разговоры. Только бы Тимати ничего не узнал, а то он очень расстроится. Я... Джемс приложил ладонь к уху. Что? спросил он. Я окончательно глохну, ни слова не слышу. У Эмили опять приступ подагры. Едва ли нам удастся поехать в Уэльс раньше конца месяца. Вечно что-нибудь стрясется. И, разузнав все, что ему было нужно, он взял шляпу и удалился.